Глава 3. Шопинг и всяческая чешуя. После сытного обеда, сдобренного немалым количеством лёгкого ароматного ягодного напитка, ляала, заменявшего здесь вина рисов и эра, Мор вытащил своего нового родственника на прогулку. Тот, правда, поначалу сопротивлялся, я сказать ему, нужно как следует изучить накопившиеся материалы и тому подобное, но довольно быстро понял, что без сопровождения Человек в Мельсе может влипнуть так, что новых материалов любознательному хоргу не видать, как своих заострённых ушей. После чего тяжело вздохнул и согласился на небольшой променад по городу. Прогулка вышла на удивление спокойной. Прохожие необращали ровным счётом никакого внимания на молодого человека в ринсе с тяжёлой тростью в руке, мерно беседующего с высоким белогривым хоргом. Жителям было не до гостей города. Сиак спешил по своим делам, а холодный ветер, порывами налетавший с моря, заставлял ускорять шаг, чтобы побыстрее добраться до дома, поближе к каминам, с весело потрескивающими в огне поленьями. В отличие от кутающихся в теплые накидки жителей города, Мор и Оролт никуда не торопились. Есть свои плюсы в знакомстве с огневиком. Стоило первому порыву ветра похнуть в лицо Хорга, как тот одним небрежным движением наложил на себя и человека вязь, окутавшую их тёплым, непроницаемым для ветра коконом. Так, медленным, прогулочным шагом приятели добрались до центра Мейльса, полюбовались на мощную цитадель из серого искусно обработанного камня, игравшую здесь роль дворца управлятеля города и последнего рубежа обороны в случае нападения. После чего двинулись по краю площади, раскинувшейся перед замком, периодически заглядывая в многочисленные лавки, плотным кольцом обступившую мощёной мелкими вытертыми камешками плац. Обозвав так главную площадь города, Ролдс счёл необходимым пояснить, что это не шутка. Давняя традиция хоргов предписывала организовывать ежегодные смотры городских ополчений именно на главных площадях городов. По этой причине на них не ставятся памятники или фонтаны. В любых других местах городоначальник может хоть по дюжине статую втиснуть, а на центральной площади ни при каких условиях. Подивившись такой традицией, Тмор хмыкнул и устремился к очередной лавке, на витрине которой красовалось несколько столь любимых всеми мужчинами игрушек. Оружейная лавка оказалась темным, чуть запущенным помещением, в дальнем углу которого — за небольшой, богато украшенной резьбой конторкой устроился типичнейший тор. Проснувшись от звона старинного колокольчика на двери, крепко сбитый приземистый представитель горного народа смерил вошедших недовольным взглядом глубоко посаженных глаз. И расправив ладонью шикарные пышные усы, недовольно пробурчал что-то похожее на приветствие. Ничуть не чуть не смущённый таким приёмом Тмор и Арольд Отвели то руки в камеры и принялись осматривать выставленную вдоль стен богатую коллекцию всевозможного оружия. Правда, если Орролд больше засматривался на лёгкие мечи и шпаги, украсившие левую стену лавки, то Тор мор буквально прикипел взглядом к различному метательному оружию, расположившемуся на многочисленных подставках у противоположной стены. Да уж, метательные ножи в специальных перевязях. Это, конечно, хорошо, но их не всегда достаточно. особенно если вспомнить о дальнобойности. Можно было бы обзавестись луком, благо представленные они в лавке в сумасшедших количествах. Но опыта обращения с этим капризным оружием у Тмора нет совсем, а значит, нужно присмотреть что-то попроще, например, арбалет. Благо этого добра здесь не меньше, чем луков, и все разные на любой вкус. Тмор с молчаливого разрешения хозяина лавки взял с полки один из самострелов. Необычная машинка. В свободном городе ему приходилось сталкиваться с арбалетами, и во многом они были похожи на тот агрегат, что он держал сейчас в руках. Черненые стальные плечи, матово-черный корпус без малейших изысков, блочная система, удобный приклад и прицельная рамка. Но были и серьезные различия. У этого арбалета абсолютно незнакомый тмору способ натяжения, больше всего похожий на систему подачи патрона в древнем помповом ружье. И непонятно, для чего предназначено длинное прямоугольное отверстие в торце корпуса. Неплохо было бы разобрать это чудо местной техники, полюбопытствовать, как оно работает. Парень покорутил самострел в руках, пытаясь представить себе его внутреннее устройство, и лишь спустя пару минут попробовал натянуть тетиву. Безшумно провернулись блоки, и струна тетивы легко и послушно встала на взвод. Желаете испытать его? скрипучим голосом лениво поинтересовался Тор. Заметив интерес Тора, молодой человек с готовностью кивнул, и продавец услужливо распахнул почти незаметную дверь рядом с конторкой, ведущую, как оказалось, на длинный и узкий задний двор, обнесённый высоким каменным забором. Эдаке маленькое стрельбище в центре Мейлса. Тор протянул Томору нечто вроде пенала, в прорезах которого виднелись балты. И сразу стало ясно назначение отверстия в корпусе арбалета, такого бывший поисковик ещё не видел. Справившись с удивлением, Морр воткнул этот своеобразный магазин в отверстие, утопив его в корпус арбалета за подлицо, и довольный кивнул, ничуть не нарушившемуся балансу оружия. Арбалет лишь единственно потяжелел, но всё так же удобно лежал в руках. Морр в очередной раз натянул тетиву самострела. Едва она встала на стопор, Как выталкиваемый пружиной откуда-то из недр корпуса арбалета болт занял своё место. Парень прицелился в один из небольших чурбачков, расставленных по всему стрельбищу, и плавно потянул спусковой крючок. Через минуту небольшие, но тяжёлые стрелы-болты уже лихо дырявили дерево в ста шагах от стрелка. Отодвинуть чурбаки мишеней на большее расстояние не позволял размер двора. Тимор в последний раз всадил гранёный болт в одно из мишеней и двинулся осматривать результаты стрельбы. К своему великому удивлению, в некоторых из чурбаков болтов он не обнаружил. Мощное оружие попросту пробило их насквозь, о чём явственно свидетельствуют ли сквозные с разлохмаченными краями отверстия в мишенях. Болты обнаружились повисшими у самого забора. Какая-то простенькая, но незнакомая Тимору вяз удерживала их от падения на землю. А это зачем? поинтересовался парень у довольно усмехающегося тора. Так а как же иначе? развёл руками тот. Я же ли уловитель не поставить, замучишься забор чинить. Он хоть и каменный, однако ж долго такого издевательства не выдержит. Так-то. Ну что, глянул с арбалет? Возьмёте? Может быть, промычал Тор. Берите, не пожалеете. Удобные вещи, из него и пулями стрелять можно, на манер хоргов. Точность, конечно, пониже будет, но на небольших расстояниях, до 100 шагов, бой просто отменный. Хм. А как перезаряжать? Сразу видно, что вы не местный. Скрипнул Тор, но тут же чуть улыбнулся. Мол не в обиду, сказал. Хорги хоть и ничто та нашему брату по части полезной механики, но вот что касается оружия, фору кому угодно дадут. Не любят они из арбалетов болтай мисадить. Почему уж не ведаю. Вот и приспособили наше изобретение под свои интересы. Так что теперь для пуль тоже свои зарядные шкатулки имеются, со специальными долами. Вот взгляните. Торговец взялся со стола у стены магазин и продемонстрировал его товар. На верхней части зарядной шкатулки действительно виднелся длинный дол и отверстие для подачи пули, сейчас перекрытое какой-то заслонкой. Сложновато, конечно. «Ну, да все же проще трехуровневого шот-импульсника будет». Тмор чуть не рассмеялся, поймав себя на сравнении таких разных агрегатов и закусил губу. «Берейте, берейте! Это ж Хоргов работа! Не Райана, конечно, но лучше из дозволенного к общему торгу, да и цена вполне приемлемая». По-своему понял гримасу покупателя Тор. «Сколько?» — тут же спросил Тмор. Кто такой Райан и что за дозволение к Торгу, он решил узнать у Оролда. «Сорок злотен!» — ответил Тор и, заметив, что клиент нахмурился, поспешил добавить. «За комплект, уважаемый!» «И что же в него входит?» — поинтересовался Тмор, разрываясь между нежеланием тратить такие деньги чуть ли не в первый день пребывания в Харогене и стремлением иметь в своем арсенале такую опасную игрушку, как этот исполненный смертоносного изящества и лаконичности арбалет. Сотня болтов, две сотни пуль, чехол, пара шкатулок и запасная тетива. «Двадцать злотен», — наугад выдал Тмор, — Тор покачал головой. «Как можно, уважаемый? Где же вы такие цены-то видели? Тридцать пять злотен, только из уважения к вам». «Не, не пойдет. За такие деньги я себе что-нибудь получше найду. Да и тяжеловат он для меня», — покачал головой Тмор. «Но если только за двадцать 25... пять?» «Никак нельзя, уважаемый. Совсем никак». Я этот арбалет сам за двадцать пять желтиков покупал. Прогадали, значит, уважаемый. Пожал плечами Тмор и, вручив арбалет продавцу, двинулся обратно к лавке. Тор скрипнул зубами и устремился следом. Разорите вы меня, ох, разорите. Но уж больно редко к нам люди заглядывают. Не жалуют ваш брат земли хоргов. Заскрепил оружейник, догоняя Тмора у столов с оружием. И тут же сам себя перепил. За тридцать злотин отдам. Возьмете? И сотня пуль сверху. Тут же добавил Тмор. Идёт из голоса Тора куда-то ещё скрип. И он тут же выудив из-под крышки столика, на котором уже лежал понравившийся Тмору арбалет, несколько мешочков развязал удерживающие их горловины тесёмки. Вот. Какие предпочитаете? Есть обычные, охотничьи, есть огненного боя, зажигательные, то есть разрывные, до сотни осколков дают, пробивающие, эти против доспеха хороши, насковозь плавят. Правда, кроме ваших сородичей, латами мало кто балуется. Но уж кольчуги-то даже у двуязыких в ходу. Да, осталось немного сонных. Их в основном егеря предпочитают. С такими пулями за живыми трофеями ходить удобно. "Мягкие", удивлённо хмыкнул парень, внимательно рассматривая сонные пули. "И ещё бы". Торкивнул так довольно, словно это он и забрёл усыпляющий снаряды. Специально такими сделаны. Руками случайно не раздавишь, а от удара цели лопаются. Пыльца тут же рассеивается. Миг, и жартво спит. Долго действует. От массы зависит, пожал плечами Тор. Лесного кота на сутки вырубит, а он до полуцентнера весит. Каждые дополнительные 10 кг минус час сна. Вот и считайте. Мор чуть помедлив вткнул пальцем в одну из пуль. Тяжёлый, матово-белый шарик из непонятного сплава, слегка отдающий тёмный волшебной О, это действительно интересно. Оживёлся тор. Байдовские пули. С такими можно и на инферналы входить. Скорпуны, конечно, не возьмут, а мелких рогатиков только так. Не верите? Зря. Именно из-за этого их свойства Совет кланов постановил держать байдовские пули в городских арсеналах и оружейных лавках на случай спонтанного прорыва. Так, то уважаемый. Ну что, какие будете брать? «Давайте по сотне сонных, байдовских, ну и охотничьих. Не с кумулятивными же пулями на кабанов охотятся». «Куму... чего?» — не въехал Тор. «Пробивающими я имел в виду», — вздохнул Тмор. Продавец, понимающий, кивнул, спрятал образцы и потопал куда-то внутрь помещения. Вернулся он через несколько минут с солидной сумкой в руках. Выложил ее на стол и расстегнул. «Проверяете. Сотня байдовских, охотничьих и сонных». Шкатулка для пуль, четыре тубуса по двадцать пять болтов, шкатулка для них, пенал с запасной тетивой и чехол. Тор хлопнул по боку сумки. «Байдовский, какое знакомое название все-таки». «Ладно, с этим как-нибудь потом», — пробормотал Тмор, кинув взгляд на Хорга, и заговорил в полный голос. «Давайте посмотрим. Только так. Болты я гляну, а пули пересчитывать уж, извините, не стану. Полагаюсь на вашу честность». Тор чуть удивлённо вздёрнул бровь, но заметив, как из-под опущенной на стол руки человека на мгновение выскользнул язычок любопытной тьмы, тот же сделал умное лицо. Сталиться с тёмным магом, пусть даже и человеком, торговаться явно не пожелал. В одно мгновение уважимый продавец взвесил в руке один из мешочков с пулями и демонстративно огорчённо покачав головой, проскрипел: "Извините, когда-нибудь я прибью своего помощника". Опять он половину пуль не доложил. Сейчас поправим. Отмазавшись, Тор метнулся в глубь лавки, и уже через несколько секунд перед Тмором появился ещё один мешочек с пулями. Надеюсь, теперь всё точно, проговорил Тмор и уловив волну искреннего веселья Оролда, еле удержался от смешка. Тор в ответ только мелко-мелко покивал. Смыкнув, парень расстегнул кошелёк и отсчитал из него 30 монет. Хорошо ещё, злотний хоргов того же веса, что и марки рисов, так что не пришлось с менялами связываться. Чуть посопев над монетами, Тор довольно хмыкнул, из чего Тмор сделал вывод, что с ценой всё-таки прогадал он, а не усатый торговец. Пока же парень осматривал болты для арбалета, Тор повернулся к Хоргу, но Орролд лишь отрицательно покачал головой, и торговец вернулся за свою конторку, дожидаться других покупателей. Окинув оружейную лавку, Хорг и человек свернули на высокую набережную. Широкую улицу с своеобразным балконом, нависающей над скалистым берегом бухты. А оттуда несколько минут неспешного шага до гостиницы. Можно сказать, что прогулка по Мейльсу удалась. Томуор вдоволь поглазел на представителей разных рас, полюбовался на суровую архитектуру этого города, замков и крепостей и даже купил себе сувенир. Если, конечно, подобное слово применимо к смертоносному оружию. В общем, парень остался доволен. Единственное, что не давало ему покоя, так это очередные метаморфозы его узора. Как бы Тмор не демонстрировал Оролду наплевательское отношение к вывертам собственного тела, все же он не был настолько спокоен, как хотел казаться. Но с этим вопросом он решил начать разбираться вечером, после ужина, до которого осталось не так много времени, если судить по темнеющему небу над головой. А не пора ли нам возвращаться в гостиницу, Тмор? Лениво проговорил Арольд, поглядывая в сторону переулка, упиравшегося противоположным концом в ворота их временного пристанища. "Наверное, вроде бы мы уже всё посмотрели. Ну да. А кое-кто ещё и закупился, словно на войну". Сохраняя полную невозмутимость, заметил Арольд. "Ну уж прямо на войну", покачал головой Тмор. "Можно подумать, что все арбалетчики Хорогина перед битвой снаряжаются усыпляющими пулями". Какой гуманист, кто бы мог подумать? Уел, констатировал Арольд. С таким снаряжением ты действительно больше похож не на воина, а на егеря. Охотничек. Так я, можно сказать, он и есть. Правда, пока ещё будущий, пожал плечами Тмор. В смысле? не понял Хорг. Ну, если бы не это путешествие к тебе в гости, был бы я сейчас в патруле у горы, охотился бы на инферналов и горе не знал. А-а. Протянул Арролд, сворачивая к гостинице. «А ты их хоть видел?» «Пару раз», — пожал тот плечами. «Они не сильно отличаются от подземных тварей столицы. А уж с ними-то я знаком куда лучше. Помнится на охоте, мне о них даже целую лекцию специалисты задвинули». Тмор еле заметно усмехнулся, вспомнив перипетии своего сидения в тюрьме замка Энил и охоту в подземельях с двумя дамами, но тут же тяжело вздохнул. Он жутко соскучился по Рилле, прочно вцепившейся в его сердце своими острыми коготками. «Не раскисай, парень!» А Ролд моментально заметил изменения в настроении приятеля и указал на двери, ведущие в обеденный зал их гостиницы. «Сытный ужин! Вот что вернет тебе хорошее расположение духа! Ручаюсь!» Ужин, щедро сдобренный Леалом, действительно поднял Тмуру настроение. Слушай, Орлд, а Байдовские пули имеют какое-нибудь отношение к Байди? Парень на мгновение оторвался от аппетитной вырезки, вспомнив о заинтересовавшем его названии пуль. Самое прямое, кивнул Хорк. Он их изобрёл. Вообще я не знаю никого, кто бы так истово не ненавидел инферналов, как этот сумасшедший. Сумасшедший? удивился Тмор. А кем ещё, может быть, живущий в самом центре Хорогина человек, не стесняющийся чуть ли не каждую декаду устраивать трактирные драки с хоргами? Эшто, неужели его до сих пор не убили? Улыбнулся Тмор. Убьёшь его, как же? фыркнул Арольд. Он сам кого хочешь, у контрапуппит. Вот. Его собственное выражение, между прочим, совершенно невозможный тип. Таких наглых людей я больше не встречал. Если, конечно, не считать тебя Тмор. Ну, ну. Но... Мор постарался полностью закрыться, чтобы ни один отголосок разбушевавшихся чувств не достиг Арольда. Гремящий коктейль из безмерного удивления и страха ошибки запросто мог выбить Хорга из колеи. Под недоуменным взглядом нового родственника Тмор быстро доел всё, что оставалось на тарелке и, отговорившись усталостью, поднялся в свою комнату. Пометавшись несколько минут по небольшому помещению, Парень резко вздохнул и опустился на кровать. В конце концов, ничего сверхъестественного в появлении здесь выходца из иных миров нет. Ведь не только рис способен шастать по сопределам. Так? Так. Да и кто сказал, что этот самый Байда пришёл из того же мира, что и сам Тмор? Знакомое слово у контрапупить вовсе не показатель. Мало ли в мирах схожих наречий. Вот, к примеру, шаер древний тёмный диалект рисов, чем-то схож с давно мёртвым санскритом. на вдалбливание основ которого в голову непоседливого Тимора дед в свое время потратил немало собственных сил и нервов, да все бестолку. Только и осталось знаний, чтобы понять сходство древнего человеческого знания с не менее древним языком рисов, так что отложим шебуршение до встречи с этим самым байдой. А там видно будет. Успокоившись и приняв это мудрое решение, Тмор переключился на другую задачу. чуть шевельнув рукой, юноша позвал уголька, и змей подчинился, Фоня недовольством. Но как же помешали сладко дрыхнуть, да ещё после такого тяжёлого ночного перелёта. Ничего, ничего, тихо пробормотал Тмор, наблюдая, как материализуется его чешуйчатый питомец. Надо же разобраться, что с нами происходит, приятель. Потом досмотришь свои сладкие сны о большой охоте. Уголёк выбрался на постель, Демонстративно зевнул и уставился на Тмора своими рубиновыми глазами. "Ну, и как будем разбираться?" чуть растерянно проговорил бывший поисковик и, поймав взгляд змеи, замер. Ощущение было такое, словно Тмор провалился в какой-то глубокий колодец и падает в него с немыслимой, всё нарастающей скоростью. Он попытался закрыть глаза и понял, что просто не способен на это простое действие. Тело отказывалось подчиняться командам мозга. Четыре разу мы рассыпались один за одним с такой лёгкостью, будто кто-то невообразимо могучий, не стесняясь у методов, решил полюбопытствовать, что творится в голове Тмора. И теперь парень просто физически не успевал отражать атаки и одновременно заново выстраивать разрушенную защиту. А порой и вовсе ничего не мог противопоставить странным, неощутимым щупальцам чужого бесцеремонного интереса, скользящим по лабиринту мыслей, всё глубже и глубже проникая в его сознание. неимоверным усилием, чувствуя, как утекают последние силы, а тело и мозг разрываются от непереносимой боли, Морс сотворил совершенно невообразимый клубок защитных связок, атакующих плетей из щупов, и уже почти ничего не соображая от напряжения, дал этому извивающемуся кошмару приказ на атаку. Но не успело истерзанное сознание человека скользнуть в благословенное ничто, как его чудовищное порождение захлестнуло реальность. И в тот же момент падение резко прекратилось. Из горла человека вырвался хриплый стон, тело конвульсивно дернулось, раз, другой. Молодой человек открыл глаза и обвел мутным взглядом окружающую обстановку. Спустя несколько долгих, до бесконечности секунд, до Тмора дошло, что он спокойно висит в центре гостиничной комнаты, поддерживаемой нежными касаниями тьмы, окутавшей его тело, словно огромный темный плащ. рая, которого терялись в угольно-чёрных тенях, клубящихся в углах комнаты. И нет никакого врага с лёгкостью крушившего защиту разумника недоучки, и нет никакого колодца, высасывавшего все силы падающего на его дно человека. Только мягкие ладони тьмы и висящий напротив лица уголёк, еле шевелящий своими призрачными крыльями, сияет ровным серебристым светом. сквозь которой пробивается яростное пламя, пылающее в глубине глаз заметно подросшего дракона. Тмор медленно качнул головой и тут же замер. Ощущения, которые его посетили, были странными, по меньшей мере. С одной стороны, вопреки только что пережитой мясорубке, он великолепно себя чувствует. Даже не верится, что всего полминуты назад его душа была на сто процентов уверена, что ее пояс на тот свет уходит с минуты на минуту. Но это не главное. Самое странное тмору показалось, что его двое. И эти двое висят друг напротив друга, уставившись глаза в глаза. Наваждение набирало силу, и через мгновение парень понял, что с одной стороны он висит в коконе тьмы, легко поддерживающий его тело в паре локтей над полом, а с другой стороны он же лениво взмахивает призрачными крыльями, привычно рассеивая вокруг себя магию стихий. удерживающего его длинное чёрное тело в воздухе я рассматривает своё же человеческое тело одновременно прикидывая, сколько ещё времени пройдёт до полного слияния слияния с драконом от удивления тморт рыхнул головой и это неожиданно принесло свои плоды странное чувство раздвоенности медленно растворилось где-то между человеком и драконом Оставив в тмору лишь уверенность в том, что всё происходящее с ним и угольком правильно, и что вид этого нахального чёрного крылатого существа с алыми глазами дарит ему необъяснимое спокойствие и радость, просто радость от существования этой своей равной, страптивой ящерицы, о происхождении которой он почти ничего не знает. Не успел парень сформулировать свои мысли по поводу змеи, как его чувство тут же обожгло недовольством уголька. Я, сказать, не заверяйся, приятель. Мы хоть и недавно встретились, но знаем друг друга с рождения. Морв вспомнил утреннюю побудку и вынужден был согласиться со змеем. Спустя мгновение сияние вокруг уголька начало плавно меркнуть, а парень почувствовал, как его ноги коснулись пола. Тьма ушла вместе с серебристым светом. Зато на отморо навалился голод. Даже не так. Голод жрать захотелось. Неимоверно. А тут еще и уголек согласно бьет хвостом по подушке и таким же жутким по силе желанием пожрать по мозгам. Придется вернуться за стол. Юноша протянул руку, и дракончик с готовностью вернулся на привычное место. Эх, а ведь хотел всего лишь разобраться в происходящих с узором переменах. Впрочем, уверенность в правильности этих перемен тоже неплохая штука. И вообще сейчас не до того. Те посторонние мысли с визгом смылись куда подальше, а в брюхе аж заурчало от удвоенного желания вонзить зубы в кусок хорошо прожаренного или еще живого мяса, а лучше и того, и другого сразу. Да. Спустившись в зал, Тмор увидел, что Оролт до сих пор сидит за тем же столом, попивая леал. Под удивленным взглядом Хорга Тмор отловил пролетавшего мимо служку полу-йотуна и, сделав заказ, приземлился напротив приятеля. Через несколько минут на столе появились первые блюда, и Тмор молча приступил к планомерному их уничтожению. К тому моменту, как запыхавшиеся служки унесли опустевшие тарелки третьей смены блюд, за человеком и хоргом уже с интересом наблюдал весь зал, по вечернему времени заполненный посетителями под завязку. А Ролд покосился на сидящих за соседним столом сородичей, Ну и вот тут же отвлёк голос наконец-таки заговорившего Тмора. Тебе утреннего приключения мало? лениво протянул парень, отодвигая последнюю пустую тарелку и откидываясь на спинку стула. По лицу Тмора гуляла блаженная улыбка сытого и довольного жизнью кота. Куриц сов научился. А байдусь, отмахнулся Аролт и уже было открыл рот, чтобы поинтересоваться о причинах столь зверского аппетита у уставшего фамильяра клана. Но тут у их стола материализовался Хорк из посольства, и Молчики, внув, протянул Аролду небольшой свиток, напротив, проигнорировав блаженно щурящегося Тмора. Правда, последнему поведение Хорка было до лампочки, но лишь до того момента, как тот скрылся из виду. Что там, Арольд? Вздохнул Тмор, заметив, что Хорк развернул свиток, украшенный солидной висячей печатью. В тот же момент новых родственников накрыло покровом пустоты. установленным Аролдом одним щелчком пальцев. Заклинание напрочь отрезало человека и Хорга от окружающего мира, не позволяя никому их слышать и видеть. Приказ главы посольства. С утра выдвигаемся из Мейлса в Лист. Там мы должны будем занять гостиницу для посольства и подготовить всё необходимое к их приезду, а также передать управлятелю города вот это письмо. Хорг разъединил свитки и продемонстрировал Тмору чистый лист. к которому и оказалась прикреплена печать. «А где же текст?» — поинтересовался парень. «Здесь», — невозмутимо ответил Арролд, ткнув пальцем в пустую бумагу, но, заметив недоумение Тмора, снизошел до пояснений. «Чтобы его прочесть, адресат должен сорвать печать. Тогда письмо и проявится. Если это сделает кто-то другой, свиток сгорит в один момент». «Однако», — смыкнул Тмор, Почему у меня создаётся такое ощущение, что твой шеф просто хочет от нас избавиться? А? Аросеничек. Скорее он хочет избавить от нас город, задумчиво протянул Арольд, не обратив никакого внимания на иронию в голосе приятеля. Вопрос зачем ему это надо? Всё-таки нарушение договорённости с риссами, пусть и формальное, не в стиле лоннера. Если только он не посчитал, что за городом для нас двоих будет безопаснее, чем в городе под охраной посольства. Думаешь, его влияние не хватило на то, чтобы предавить жажду мести твоих сородичей? Положенная улыбка покинула лицо от мрара. Парень нахмурился и сел прямо, поглаживая навершие своей уникальной трости. Как вариант, по крайней мере, он объясняет, зачем Лонор отправляет нас вперёд. Лиейс находится под влиянием его собственного клана, а значит, там у мстителей будет куда меньше возможностей нас достать. Может «Поинтересуемся у самого Эра Лонера лично, так сказать?» «Нет. Если бы он хотел нам что-то сказать, вызвал бы к себе, а так он и слова не вымолвит, и, скорее всего, даже не примет нас». «Этикет?» — усмехнулся Тмор. «Он самый! Шах его эрре!» — кивнул Орот, поднимаясь из-за стола и пряча свитки за отворотом Камзола. «Пошли спать, Тмор, нам вставать с рассветом». «Не вопрос». Кивнул Тмор, покидая насиженное место. Заклятие полога опало и странная на взгляд посетителей парочка направилась к лестнице.